Сорок. Лунёв позвонил уже после планёрки. «Жертва, девочка, пятнадцати лет. Всю информацию по ней я тебе только что отправил по электронке», — сообщил он тяжёлым голосом. «Тело, как бы это сказать?» Не расчленено, но преступник зверски издевался над жертвой и изрезал почти на лоскуты. Больше ста проникающих ранений. «Даже не знаю», — вздохнула Варя. «Вряд ли это наш маньяк». «Его видели ребятишки возле дома, составили фоторобот, я тебе тоже отправил, посмотри». «Угу». Она села за компьютер. Открыла файл. Со скана фоторобота на нее смотрел ничем не примечательный мужчина лет тридцати, поэтому планирую тут остаться еще ненадолго», — добавил Егор. «Хорошо, до связи». Следователь распечатала всю полученную информацию и принялась читать, когда в кабинет вошли Олег с Русланом. «Ничего по нашим мальчикам?» «Пока ничего», — отозвался Олег. «Ты просила», — обратился к ней Руслан и положил на стол свежий выпуск прибрежного вестника. «Да, спасибо». Варя взяла экземпляр. «А это вам», — отдала им бумаги по делу из Геленджика. Девушка расправила газету и быстро пробежала глазами по первой полосе. В сообщении от пресс-службы министерства содержалась просьба о бдительности к родителям несовершеннолетних. Ниже была статья о том, что ночью кто-то разрисовал дом мэра провокационным граффити. К статье прилагалось фоторисунка, на котором были изображены горящие в пожаре лица. Подпись к граффити гласила «Убийца». Значит, и тут артём не отступал. Продолжал гнуть линию борьбы с системой, даже на расстоянии координировал работу своих людей в этом направлении. Варя ощутила леденящие душу волнения за него. «Пойду к пороху», — сказала она, вставая. «Спрошу, можно ли разместить этих фотороботов в наших местных газетах». Взяла листок с фото и вышла. Набрала номер Артёма уже в коридоре. «Да, мой капитан», — почти сразу ответил он. «Чем занимаешься?» «Как раз сейчас опрашиваю возможных свидетелей». Его голос был привычно бодр и весел. «Не думаю, что это наш маньяк». «Почему?» «Другой почерк». «Значит, твой приятель Лунёв уже едет домой?» «Ещё нет, у них есть фоторобот. Если Иван дмитрич даст добро, то через полчаса он будет и у всех местных газет». «Значит, мне нужен будет какой-то дополнительный материал. Значит, тебе нужно возвращаться домой, Артём. Я видела материал про граффити, вы с Белой опять играете с огнём». «Я вернусь, когда ты признаешься, что скучаешь», — промурлыкал он. «Да ну тебя», — буркнула девушка, — «просто возвращайся. Как только закончу здесь свои дела, детка». «Ну какая я тебе детка, Грин?» — взмолилась она. «Кстати, видел я тут твоего Лунёва», — усмехнулся мужчина. Он совершенно отвратительно одевается. В такую жару на нём тёмные брюки и обувь с носками. Здесь, блин, сдохнуть можно, такое пекло, а он целый день парится в рубашке с длинным рукавом. «Он ведь при исполнении?» — улыбнулась Варя. «Не люблю, когда ты его защищаешь», — продолжал издеваться Грин. «Должно быть, он сейчас весь в поту. Фу!» «Возвращайся, Артём», — сказала Варя. И поморщилась, потому что Грин тут же громко чмокнул её в трубку. «Ай!» — протянула она, смеясь.